Глава тридцать четвертая. Полночь. В Авалоне и в других краях. Светя себе под одеялом карманным фонариком, Лили перелистывала страницы бесконечной истории. Она читала роман уже дважды, но все равно из-за него завтра утром личико у нее снова будет помятое. Рядом в спальне уснула в объятиях Ромена Амината. Словно заразная болезнь к ее мужу привязалась бессонница Ноеми. Он вспоминал тот день, когда встречал нового офицера на перроне. Тогда ничто не предвещало бури, которая принесла с собой эта парижанка, словно привезла в своих чемоданах. В гостинице Парк Сен-Нар уже упаковал багаж, его вызвали в Париж. Какая-то девчушка прыгнула с моста искусств и не выплыла на поверхность. Он должен её найти. Спасение попкорна было тщательно разработано, и утром напарники совершат последнее погружение без сонара. Мадам Сольнье увидела, как перед окном прошла Эльза, и теперь, сидя в шезлонге в саду, как старая наследница, принимающая солнечные ванны на лазурном берегу, только при свете луны терпеливо ждала, когда девочка появится снова. Пьер Воланд, чьи обязанности мэра и землевладельца заставляли его трудиться по 18 часов в сутки, ещё находился с ветеринаром у себя на ферме, в сарае, единственный свет посреди многих гектаров его полей. На пропитанной кровью и околоплодными водами соломенной подстилки только что отелилась одна из его лучших коров, Зора, и теперь отбрасывала дитя с сильными ударами копыта. Из опасений, что она до крови искусает теленка, невозможно было приложить его к вымени. Тогда Пьер, оперся спиной о загородку пустого бокса, взял в морщинистую руку огромный рожок и, держа детеныша между скрещенными ногами, заменил собой мать. По котелёнку этого вполне хватало, и всё же его печальный взгляд, казалось, искал тепло мамы, а мокрая младенческая морда пыталась учуять её запах. Ему было не по себе. Джульетта Кастаран прежде не верила в Бога, но он пришёл к ней в 1994 году, когда ей стукнуло 35, и у неё украли сына. Андрей Кастаран счёл, что это неожиданное ханжество всяко лучше антидепрессантов и не мешал появлению на стенах то тут, то там икон и других божественных картинок, которые вместе с мириадами фотографий маленького Сирила превратили их жилище в поминальную часовню. Не желая жить в мавзолее, Андрей выходил из дома на рассвете и возвращался только с наступлением ночи, чаще всего крепко выпив. Алкоголь, религиозность или медикаменты способствовали одному и тому же бегству от прошлого. В тот вечер, раздраженный и напуганный тем, что в озере могут обнаружить еще одно тело, возможно, их сына, он, едва держась на ногах, яростно сорвал со стен все фотографии, после чего, не раздеваясь, рухнул на постель. Жульетта смиренно собрала свои усыпавшие пол скомканные и разорванные в клочья воспоминания, кое-как раз гладила, подлатала и принялась снова прикреплять на привычные места. К возвращению Серила все должно быть в порядке. Серж Дорен сидел в гостиной, опиршись ладонями на деревянную столешницу, и не осмеливался щёлкнуть четырёхцветной шариковой ручкой. Перед ним лежала открытая папка с похоронными документами. Труднее всего было ответить на три первых вопроса: фамилия, имя, возраст. Дорен, Алекс, 10 лет. Написать это было просто невозможно. Это что? проходя мимо, спросил Брюно: "Кое ж то, что я сделаю завтра, сынок?" Закрыв папку, ответил старик. Пикассо устроился у окна и мими положив голову ей на колени. Таким спокойным он, наверное, не был давным-давно. Ему приснилась воля, и пёс принялся дёргать лапами, будто бежал куда-то, а затем снова утих. Шастен взяла стоящую на низком столике кружку чая, натянув рукав свитера на пальцы, чтобы не обжечься. Она уже в третий раз пролистывала последние текстовые сообщения, по большей части полученные от членов ее бригады. Хлоя раз в два дня присылала ласковую смс-ку. На последнюю Ноэми все никак не могла ответить. Глядя назад, исцелиться было невозможно. И все же Ноэми заставила себя написать «Я тебя не забыла. Просто мне нужно время». Но она не хотела тратить силы, отвечая на остальные сообщения. Адриэль злился на себя. Адриэль извинялся. Адриэль проклинал себя. Дай мне ещё один шанс не пристанно к Анючелон. Десяток сброшенных звонков его не остудили, и он продолжал нелепо настаивать. Нойми внесла его номер в чёрный список, чтобы он наконец исчез. Попкорн, ожидая помощи, дреймал в темноте.